Письмо 146 Владимиру Васильевичу Стасову. 1905 год. Декабря 24 -го, Ясная поляна. Посылаю вам, Владимир Васильевич, бумаги декабристов. Передайте, пожалуйста, владельцу их мою благодарность. Примечание первое. Письма Чадаева очень интересны, и место, которое вы выписали, мне очень по сердцу. Примечание второе. Он смотрел так правильно на греческое искусство, потому что был религиозный человек. Если я также смотрю на греческое искусство, то думаю, что по той же причине. У меня был приятель урусов, севастополец, шахматный игрок, математик и очень религиозный человек. Он с отвращением и ужасом смотрел на греческое всякое и пластическое и словесное искусство. Я разделял его взгляд. Но для людей нерелигиозных, для людей, верящих в то, что этот наш мир, как мы его познаем, есть истинный, настоящий, действительно существующий так, как мы его видим, и что другого мира никакого нет и не может быть, для таких людей, каким был Гёте, каким был наш дорогой Герцен и все люди того времени и того кружка, греческое искусство было проявление наибольшей и наилучшей красоты, и потому они не могли не ценить его». Если же вы не любите и не признаете это искусство, так лучше сказать, что вы религиозны, не сознавая этого. Вы требуете для искусства духовного содержания, в том-то и есть религия, чтобы во всем видеть и искать духовное содержание. Поздравляю вас с вашим 83-м годом. Как не стараюсь, не могу догнать вас. А именно стараюсь, потому что чем становлюсь старше – тем мне становится лучше. Ну, прощайте. Дружески жму вам руку, Лев Толстой. Ах, если вспомните, справьтесь и сообщите мне, пожалуйста, лучше всего Бирюкову. Суисе, Пауль Бирюков, Онэкспресс, Женев. В каком месяце... Было напечатано в «Современнике» в 1855 году «Севастополь в декабре», примечание четвертое. Это ему нужно для биографии. Простите и благодарствуйте. Примечание. Первое. Историку Павлову Сильванскому. Смотри письмо 126 Примечание третье к нему. Второе. Стасов в то время работал над книгой о Петре Яковлевиче Чаадаеве, которую вскоре закончил и сдал в печать. Он прислал Толстому в письме от 16 декабря выписку из третьего философического письма Чадаева, посвященного ложности некоторых обыденных пониманий истории, то есть излишнего восхищения античностью. «По мысли Чадаева мы, русские, не имеем ничего общего с Гомером, греками, римлянами, германцами, все это нам совершенно чуждо». Третье. Перевод с французского начитано в тексте письма. И четвертое. Смотри письмо 145-е и примечание, четвертое к нему. Конец примечаний. Страница 595-е.